Залега соответствует нашему февралю. Первое. Именины празднуют Жупила. Второе. Именины празднуют Страмаковыр. Третье. Именины празднуют Ковыряла. Четвёртое. Второй капищух. Проходит точно так же, как и первый. С 5 по 7 большая горячая борщуха. То же самое, что горячая борщуха просто продолжается 3 дня. Каждый день начинается с приготовления новой порции борща, потом в нём купают свинью и уже потом едят. Именины празднуют Баруля, Бариля, Охрим. С 8 по 10 снусов тыжень. На Стремослябском на рече слово тыжень значит 3 дня. Снус Так страмаслябы называют человека из народов Вуруншундба, которого они считают посредником между миром живых и миром мёртвых, хотя ему и в голову никогда не приходило заниматься чем-то подобным. Считается, что всё, что человек съест в снуса в тыжень, окажется в распоряжении его умерших предков. Поэтому надо съесть как можно больше, чтобы мёртвые родственники не бедствовали. Люди с Тромасляба всегда старались иметь как можно больше слуг и рабов из пленных чужеземцев, чтобы они помогали есть в снусов в тыжень. У них считается, что продукты, съеденные слугами, также пойдут на пользу мёртвым предкам их хозяина. Многие очевидцы, которым пришлось побывать в Тромаслябском плену, рассказывали, что неумеренное пожирание пищи в снусов тыжень было их единственной обязанностью. с 11 по 13 вторая квасница то же самое, что и предыдущая квасница, никакой разницы не существует. Именины празднуют Гайлай, Устюг, Свинельт. С 14 по 16 Медвежага. В эти дни люди с тромасляба ходят друг к другу в гости, пьют, едят и испражняются во всех углах. считается, что это может отпугнуть медведей, которых, кстати, на мурбангонии вообще в мире хумана отродясь не водилось, если те случайно придут из леса. Люди с тромасля бы считают, что медведям неприятно находиться в таком грязном помещении. Именины празднуют сляб, сосий, моки. 17-е именины празднуют ковырей. 18-е смерть хершума. А самом Хершуме смотрите выше. В день его смерти, как и в день его именин, с Тромасляба оставляют для него подарки в условленном месте. С 19 по 21. Сухогороховик. Праздник состоит в неумеренном поедании запасов гороха, единственной сельскохозяйственной культуры, случайно оказавшейся в мире Хумана вместе с людьми с Тромасляба. Так что в безмерной любви страмосляба к гороху несомненно есть что-то ностальгическое. Именины празднуют Слюнян, Евстафий Хлостя. 22-е вздох. Весёлый праздник, который наступает сразу после сухогороховика. После 3 дней непрерывного поедания гороха Все старомослябы собираются в специально построенной большой бздошной избе и начинают испускать газы. Победителем бздоха объявляется тот, кто покинет бздошную избу последним. Кроме того, в этот день празднуют именины хрёба, угдюк и рдей, плахарь. 23 -е. шишбин день. Шишба покровитель бздоха. В старомослябские легенды гласят, что он не только придумал этот способ весело проводить время, но и был постоянным победителем всех бздохов, пока не умер от старости. 24 Хлахов день. Хлаха. Так люди старомослябы называют одного из вороншунба, которого считают богом луны, смерти и сновидений. В старомослябы полагают, что Хлаха следит за ними сверху. И высматривают людей, которым пришло время умирать. После того, как Хлаха называет вслух имя несчастного, тот умирает. В Хлахов день люди с тромаслябы пытаются забросить на небо подарки для Хлахи. Они считают, что если бы им удалось передать Хлахе хоть один подарок, он сразу стал бы добрым, и люди перестали бы умирать. Но им ещё ни разу не удавалось докинуть подарок до неба.